Глава вторая. Браслет. «Скажите правду, есть ли хоть малейший шанс вернуться домой?» — уточнила я, буравя эту парочку, пристальным взглядом. «Собственно, возвращаться мне особо не к кому. Родителей не было. Мама умерла, когда мне было десять, Альке восемь. А отец бросил нас за месяц до рождения моей сестры и больше нашей жизнью не интересовался. Нас с Альбиной воспитала бабушка, но её уже пять лет не было в живых». Сестра обрела своё счастье или несчастье — это как посмотреть с моим женихом Антоном, а в фотосалоне, где я работаю, мне быстро найдётся замена. Так что я — свободная птица дальнего полёта без багажа вредных привычек, свои 24. Вот только быстро принять то, что я больше никогда не увижу свой город, друзей, личные вещи и свою небольшую, но уютную квартирку, было тяжело. Шанс вернуться есть, но мы бы не советовали этого делать. Слишком велик риск, что при перемещении ваше тело полностью или частично будет слито с инородным предметом. Вас может впечатать в стену здания, в дерево или другое существо. Вы можете оказаться на дне водоема или вообще на орбите, в космосе, потому что рассчитать точные координаты обратной отправки слишком сложно, погрешности неизбежны. Мягко, но вроде бы искренне объяснил высокий тип. Перспектива оказаться на дне океана, как спанч боб впечататься в березу или оседлать какой-нибудь спутник на глазах изумленных космонавтов МКС сильно не радовала. «Хорошо, допустим, я приму сейчас у вас этот браслет. И что потом?» — тяжело вздохнула я. «А потом все будет замечательно. Консорт Фалентий, — высокий показал рукой на напарника, — сопроводит вас в ближайший торговый центр, где вы приобретете рабов и все то, что понадобится вам на первое время». Затем он поможет вам добраться до вашего нового дома, это целое поместье, и там уже ваши рабы о вас позаботятся. Всё, что от вас требуется, быть счастливой. Этот мир нуждается в вас как в новой гражданке, способной производить на свет потомство. Сколько у вас будет детей, когда и от кого, решаете вы сами. Сейчас на вашем счету 1 миллион тайров, это большие деньги, поверьте. За рождение мальчика вы получите от правительства столько же, а за рождение девочки 10 миллионов. «Отцом ребёнка может быть кто угодно, на ваше усмотрение. Рабы будут в полнейшей вашей власти. Это живое имущество. И вы вольны делать с ними, что пожелаете, вплоть до жёстких наказаний. За смерть невольника по любой причине, включая естественную, придётся заплатить государству штраф в пять тысяч тайров. Количество рабов для вас не ограничено, мужей тоже. Живите в своё удовольствие и радуйте Тимиран своими потомками». «Как мило!» – нервно хмыкнула я – «А рабы — это обязательно? Разве нельзя нанять слуг и платить им зарплату?» «А зачем?» — искренне удивился высокий. «Так ведь и разориться можно. Конечно, вы можете любого своего раба сделать свободным, но после того, как он отработает на вас, не меньше года. Вот только сто раз подумайте, для чего вам его отпускать. Ему будет потом сложно устроиться в жизни, а вы потеряете бесплатную рабочую силу». «Ясно всё с вами», — мрачно отметила я. «Поясните мне ещё кое-что». «Где мне взять свод местных законов, чтобы ознакомиться с ними? Попадают ли в рабство женщины и при каких условиях? Почему я так свободно с вами разговариваю? Буду ли я понимать вашу письменность и речь других людей? Какие тут есть расы? И что вы там говорили про магию?» «Красивая и умная», — с восхищением посмотрел на меня тот, который Фалентий. «Вы первая госпожа, которая спросила про кодекс и задала такие четкие, правильные вопросы». Я лично распоряжусь, чтобы вам была доставлена книга законов. Да, вы сможете ее прочитать и общаться с другими людьми, кроме нас, но только после того, как на вашей руке будет застегнут ренал. Помимо всего прочего, в нем находится артефакт Логоса, который позволяет понимать разных людей и чужую письменность. Благодаря ему ваша речь станет понятной для всех. «Мы с милантием универсальные переводчики с усиленным артефактом Логоса», он показал на собственный серый браслет. а для общения с другими вам понадобится ваш личный ренал. «Какая незаменимая штука!» — удивилась я. «А если я его сниму, то перестану понимать, что мне говорят?» «Верно!» — кивнул Фалентий. «А что будет, если я этот ренал случайно потеряю или его украдут?» — уточнила я. «Все просто!» — снисходительно улыбнулся Мелантий. «Ренал настроен на вас, для всех других он бесполезен. Если вы его потеряете, то обратитесь в ближайшее отделение стражей порядка, и покажите пальцем на запястье. Вы получите назад утерянную вещь через 10 биений сердца. Потому что специальные артефакты поиска утраченного, а порты, вставил реплику его сотоварищ, а еще есть бытовые артефакты для очистки помещений и одежды, клинеры, магические светильники, лайтеры и камни для создания воды из воздуха, акварины. То есть магия используется нами в быту и на службе. Из других миров женщина Тимиран поставляет магическая сеть. И благодаря магии рабы привязаны к своей хозяйке, реже к хозяину. В случае побега у раба останавливается сердце, а при нападении на свою госпожу раба разбивает паралич. Однополые отношения также под магическим запретом. Иначе, учитывая нехватку женщин, темиранцы вымерли бы. Нарушившие этот запрет слепнут без шанса на исцеление. Так повелось с древних времен. Раса здесь лишь одна, человеческая. Именно на нее настроена магическая сеть. Продолжил лекцию Мелантии. Но из-за того, что к нам попадают женщины из разных звездных систем, у некоторых людей возможны мутации. У кого-то глаза, малинового или другого странного цвета. У кого-то вертикальные зрачки, раздвоенный язык или заостренные уши. Бывает всякое, на Тимиране к этому относятся спокойно. «Уверен, вы быстро привыкнете к нашему миру и станете его частью», воодушевлённо отметил Фалентий, протягивая мне браслет. «Если всё, о чём они говорили, правда, то без этой штуковины мне тут не выжить, так что я позволила защёлкнуть украшение на руке». Оно плотно, но не слишком туго обхватило запястье. «Поздравляю, госпожа Полина Князева, теперь вы официально стали гражданкой Тимирана и обладаете правами в полном объёме», торжественно провозгласил Милантий. Позвольте теперь сопроводить вас в торговый центр для покупки рабов и всего необходимого. Фалентий ткнул пальцем в планшет, после чего в стене перед нами появилась белая дверь.